Во времена Грозного и Петра мы ужасались жестокостью правителей. Тут же нас поражает бессмысленность истязания. Все зависело даже не от случая, а от минутного каприза, детской прихоти владыки. Какой-то старик, мирно проживавший в своем тихом провинциальном городке, что-то взболтнул о курносах. Нашлись доброжелатели, донесли. кошлемлённому простафили явились фельдъ егеря отвезли его в петербург прямо в тайную где и посекли император не переносил быстрой езды однажды он узнал из рапорта петербургского военного губернатора что карета князя щербатова мчавшаяся во весь дух задавила семилетнего мальчика он немедленно приказал бывшим в то время кучера Локеей ефрейтора взять и судить уголовным судом яко смерту убийц и по наказании кнутом слыть в каторгу. Для собственной расправы у монарха служила трость из воловийих жил. Прогнёвшись однажды на своего любимца графа Кутайсова, Павел приказал ему снять ленту и отсчитал 40 ударов этой тростью на спине злосчастного сановника. При таком режиме естественно должно было процветать шпионство. И действительно, немало можно насчитать в это время пострадавших из-за ложных доносов. Так рассказывают один инцидент, к счастью, закончившийся совершенно благополучно. Сообщили императору, что некий дворянин Н поносил его дерзкими словами. Страшно разсердившись и не разобрав, в чём дело, вне себя монарх закричал: Сквозь строй. Капитан Свечин, обязанный исполнить экзекуцию, умолял пощадить несчастного, отдать его сначала под суд. Павел и слышать ничего не хотел. Тогда Свечин решил распорядиться собственной властью. Когда настал момент экзекуции и привели бледного дрожащего Н, капитан отдал приказ: "Именем императора я прощаю". Само собой, разумеется, монарку сейчас же донесли об этой дерзости, но он не промолвил ни слова, и Свечин не поплатился за свое самовольство, но такой исход исключения. Немногим легче была участь за подозренных, когда их отдавали под суд. Зачастую император сам предписывал те или иные приговоры, и судьям оставалось только исполнять его волю, Недаром в хвалебной оде этому монарху стихотворец отмечает, что он назначил Вору и Варишку, одну награду и без лишку один нелицемерный кнут.